«С Новым годом!» или «Куда по помытому!» Витя был молод, силен и напорист. Очень силен И очень молод. Он только что вернулся из армии. ВДВ. Подрывник. Большая часть службы — переноска деталей, ящиков и снарядов из ангара в ангар. Но были прыжки с парашютом и подрывы а еще драки, отстаивание себя и ответственность за слова, то, чего на гражданке не хватает. А в армии не хватало алкоголя. Вернулся он в начале декабря, так что к Новому году выпить все те промилле, которые были упущены за время службы в армии, попросту не успел. И на праздник накидался в щи. В доме, построенном его отцом, жили сестра с семьей и младший брат. Родители перебрались в деревню, отец служил священником, перевели на дальний приход, поближе к природе. И вот вернулся Витя, третий элемент дома. Когда куранты отбили 12, а президент закончил поздравительную речь, все высыпали во двор запускать салюты. Витя прочитал никому не нужную, кроме племянника, лекцию об устройстве петард. Остальные просто пили и смотрели, как небо загорается волшебными огоньками. Праздник обновления, праздник надежд, праздник жизни, как будто один большой общий день рождения. Дети с сестрой ушли в дом, мужская часть общежития решила сходить до соседа. Что-то там понадобилось а заодно покурить. Только вышли за калитку, увидели сидящее в сугробе тело. Тело зыркнуло. «С Новым годом!» — крикнул муж сестры. «Иди нахрен!» — ответило тело. «Ты чё так разговариваешь?» Далее их послали в места более эротического характера. Витя такого стерпеть не мог. Даром, что ли, из армии вернулся? Тело вопило, пыталось убежать, материлось и хныкало. Витя бил, а когда на его руках повисли брат и муж сестры, тянул их за собой, а паршивца пинал. Так пинками до конца улицы и сопроводил. Зачем шли к соседу, уже не вспомнили. Первоянварским январским утром, обсуждая ночного утырка, Витя со свояком повезли машину в ремонт. Та совсем забарахлила, У хорошего мастера окно только первого числа было. Пообещал починить железного коня, если с ним пить будут. Поехали исполнять договоренность, благо, не очень далеко. А вот избитый обиду затаил. И где его били, прекрасно помнил. Сестра Вити Валя, сидела на кухне, смотрела телевизор и щелкала семечки. Кухня примыкала к прихожей. Уличную дверь не закрыли. Уходя, выпустили кота. Если лазейку в дом не оставить, околеет насмерть. Когда избитые с товарищами подошли к двери и дернули ручку, путь оказался открыт. В прихожую ввалились пятеро мужчин с битами. Естественно, все с перепоя, один с разукрашенным лицом. Жертва Вити. Валя гостей не ждала в принципе, вооруженных тем более — Арава ввалилась на кухню, и девушка, не меняя положение на диване, крикнула «Куда по помытому?» «Ой, простите». Все шагнули назад в прихожую. «Эй, кто меня вчера бил? Выходи!» «Что?» Валя наконец встала. «Вам что нужно?» «Ваши нашего друга побили». Парни о чем-то таком обмолвились в ночи. Валя присмотрелась. Один глаз заплыл, скулы в синяках губа рассечена. Витя, балбес! Какие ваши! Я тут с братом-школьником живу! Тебя школьник отфигачил? Тебя че, школьник так? Повернулись к пострадавшему его боевые товарищи. Да, какой школьник, там шкаф два метра! Я б школьника сам! Вань! Валя позвала брата. Тот, видимо, как обычно, сидел за компом и в наушниках. Пришлось звонить, чтобы вышел. На втором этаже дети мультики смотрят. Отходить от незваных гостей Валя не собиралась. Поглядывала на стоящие поблизости ножи. Хотя, кажется, ребята нормальные, не бандиты. «И правда, школьник», — сказал кто-то. «Ты ночью этого избил». Один из оравы тыкнул битой в сторону битого. «Нахрена?» «Что нахрена?» «Нахрена мне бить кого-то?» «Кстати, а что тебя побили?» «Да ничего. Ну, в смысле, я их нахрен послал. А потом на три буквы». «Ты дурак?» «Один хрен, меня избили. Пусть выходят». «Да кто выходит? Вот, брат мой вышел. Он тебя бил». «Не похож». Я и не бил. А почему они тогда с вашего участка вышли? – спросил пострадавший. Ну а как вы к нам на участок зашли? Вот они также. Слушайте, у нас район неспокойный. Ваня активировал навыки красноречия. Тут же мафия живет, наркотой торгуют. Год назад на остановке чувака гранаты подорвали. Понятное дело, частный сектор, кто угодно ходит. Новый год, все пьяные. По-любому кто-то из мафии вас и побил. Два метра ростом, сильный, точно боевик бандитский. Давайте без негатива, я не бил. Вон, костяшки показать могу. А дома больше никого нет? Нет никого. Куртки посмотрите. Блин, ну да. Хреновая ситуация, понимаю. Ваня выставил вперед раскрытые ладони и развел руками. Но не покалечили же! Приключения на Новый год случаются, будет что вспомнить. Не портьте себе 1 января еще больше, забейте на них. А то еще пристрелят. Мафия-то с огнестрелами ходит, а вы сбитыми. А что, прям мафия? Ну, наркотиками торгуют, вроде производят даже, слухи ходят. Рынок держат, несколько автосервисов, разборки иногда случаются. Мафия! Самый высокий и, видимо, старший из налетчиков почесал бороду. Сказал, «Ну, слушай, Миш, если такая лажа, давай сматывать удочки. Если сам не знаешь, кто тебя бил, чем мы тут?» «Ну да». Ваня пошел провожать незваных гостей, а Валя перекрестилась. «Блин, полы теперь мыть. Надо было их заставить». Она отписалась мужу, чтобы пока не ехали домой, накинула на плечи куртку, вышла на крыльцо позвать кота и увидела выбегающего из своего дома соседа, сжимающего в руках ружье. Дядя Коля был бывшим офицером каких-то там спецслужб и большим другом семьи. — Вы чё туда? — крикнул он. Ваня как раз выставила раву за калитку. Увидев дядю Колю, предусмотрительно закрыл дверь на прощание, во всех смыслах улыбнувшись налетчикам. Дядя Коля разразился изысканной матерной тирадой в том стиле, который столетиями складывался среди офицеров России. Такая экспрессия, такое неожиданное словообразование. «Вы вообще знаете, в чей дом забрались?» Наконец перешел к осмысленным словам дядя Коля. «Да я вас здесь перестреляю всех, суки, а батюшка меня еще и благословит!» Этого побелевшие налетчики, решившие, что нарвались на мафию, осилить уже не смогли. Побросали битой и пустились на утек. У побитого каждый шаг отдавался болью в пояснице и заднице, подогреваемой обидой, что второй раз за десять часов приходится убегать с одной и той же улицы. Проклятое какое-то место. Ваня поблагодарил дядю Колю, пригласил его к столу, как остальные вернутся, и собрал трофеи. Пять бит. «Сжечь их нахрен!» — отмахнулся муж сестры от предложения куда-нибудь эти биты определить. «Витя, блин, точно надо было этого придурка бить!» «А чё он за словами не следит?» «Базара ноль, но вот пришли уже за поступки спрашивать». И что было бы? Ой, мы б с дядей Колей их всех положили быстро. И вообще, пославшему нас надо было фейерверк в задницу вставить и зажечь. «О, или помнишь, как в детстве?» — подал голос Ваня. «Мы десятый или двенадцатый корсар в стеклянную бутылку совали, и бутылка взрывалась. Вместо фейерверков». «Точняк». «Больные!» — вытащила глаза Валя и принялась убирать со стола. Ее малолетний сын тихонько стоял за стеной и мотал на ус разговоры дедьев. Его же учили слушаться старших. Из того, что он понял, за словами надо следить, а спрашивая с кого-то за базар, лучше иметь под рукой ружье или дядю Колю с ружьем. И благословение духовного лица не помешает, благо сам он внук священника. Из ближайшего ему теперь нужно где-то раздобыть петарду, двенадцатый корсар и стеклянную бутылку. Мало ли, когда пригодится. Но разговор не закончился. Главный урок, как полагается, озвучил отец. Ведь что ты как маленький? Железное правило же есть. У своего дома людей не бьют, разборки не устраивают. Дома должно быть...» Безопасно.